У парадного подъезда была приколочена бронзовая табличка с надписью «Первое в мире сооружение на воздушной подушке. Охраняется государством». Над фронтоном же Илья Ильич распорядился поднять транспарант, который гласил «Лучезарное завтра наступит завтра». Правда, из устно он честно предупредил, что второе завтра следует понимать не так прямолинейно, как хотелось бы некоторым отчаянным головам. С течением времени, впрочем, здание приосело, и даже как-то скособочившись, приосело. Но на первых порах оно взбудоражило общественное мнение, глуповцы восторгались. «Ё-моё!» — с гордостью говорили они друг другу. «Вот это Беляев дал прикурить маловерам, вот это я понимаю, идеи в жизнь». Илья Ильич в эти дни радостный ходил, возбужденный, запросто обменивался рукопожатиями с рядовыми глуповцами. и только от нечаянной встречи с бессмертным ю р о д и в ы м Парамошей на его восторг легла тень. и р о д и в ы й был, правда, в изодранном макинтоше, но по-прежнему тихо и как-то страдальчески сидел на ступеньках храма Петра и Павла. — А ты почему не разделяешь всеобщий подъем? — весело спросил его председатель. Парамон смолчал. — Ишь, какой задумчивый! — пошутил Беляев. — Прямо как это, как его, Архимед. и прошел дальше, но на душе отчетливо легла тень. В последнюю очередь Илья Ильич обратил свой, так сказать, перелопачивающий взор на бывшую болотную слободу. Он явился туда в сопровождении свиты, на всякий случай вооруженный ручными гранатами, походил по полям, заглянул на якобы свиноферму, посетил несколько исп и пришел к заключению — что тамошнее хозяйство приведено в полное запустение и разор. Вслух Илья Ильич ничего тогда не сказал, да и некому было говорить, потому что сельский люд от него попрятался, но по возвращении в город он спешил свиту возле нового здания горсовета и сказал ей речь ь Есть такое мнение, товарищи, что коллективное хозяйствование на территории бывшей Болотной Слободы дало прямо противоположные результаты, и я не знаю, почему это такое, поскольку строительство новой деревни шло соответственно установкам. Но очень может быть, что над указанной территорией разверзлась озоновая дыра, и это непосредственно сказалось на размахе товарного производства. Какие будут предложения, собственно говоря?» «Не последовало предложений». «Ну, конечно», — продолжил Илья Ильич. «Только у Беляева могут быть предложения. Единственно, у Беляева существует голова на плечах. Один Беляев должен думать за целый город». «Да, собственно, на то народ и выдвигает из своих недр мудрых из мудрых», — обмолвился Филимонов, «чтобы было кому решать». «Хм», — промычал сердито Илья Ильич, — но глаза его зажглись горделивым светом. «В таком случае, — сказал он, — предлагаю следующее решение. Читал я, братцы, в центральной прессе, что за границей произрастает такое хлебное дерево, которое еще в восемнадцатом столетии культивировал капитал. Прямо знаете такое дерево, как дерево, вроде нашего дуба, а на нем чуть ли не булки произрастают по семь копеек. Так, может быть, того, ребята, рванем за границу, з а к о п и м там саженцы этого самого хлебного дерева и, как говорится, гуляй, Василий». «Помнится, с этим хлебным деревом, сказал один мужичок из свиты, у английских империалистов вышла какая-то неприятность, то ли бунт, то ли кораблекрушение, то ли просто неурожай. Я к чему это говорю? Как бы и нам, ребята, не проколоться». «Ты тоже сравнил», — сказал на это Илья Ильич. «То английские империалисты... а то власть трудящихся на местах. Мы я д р ё н а к о р е н ь спутники запускаем, не сегодня-завтра перейдём на полную автоматизацию труда, а ты нам предлагаешь проколоться на пустяке». «Ты думай, прежде чем выступать, как аду кусок». «А я так полагаю», — сказал Филимонов, «что товарищ Беляев выдвинул гениальное решение, чего уж там лицемерить». Илья Ильич подумал, подумал и сказал, «А кстати!» «Чего это у нас простаивает постамент?» и намекательно указал пальцем на остатки памятника председателю Милославскому, взорванного проломленным Головановым в Козюлинские деньки. Свита изобразила возмущенное удивление и вообще дала понять председателю, что его намек принят. Что-то около года ушло у глуповцев на переписку с Центром относительно заграничной командировки, месяца два на сборы, и ранней весной 1963 года экспедиция таки отправилась за границу. Включая Илью Ильича, всего делегировалось пятеро работников горсовета, и это непродуманное число впоследствии привело к политическому скандалу. Поскольку о тамошней жизни глуповцы имели зыбкое представление, они экипировались, как говорится, на все случаи жизни – Они запаслись провизией, памятуя о голодающем пролетарии зарубежья, прихватили резиновые сапоги и кое-что из теплой одежды, чтобы противостоять нападкам стихии, видимо, держащей все-таки нашу сторону, потому что она, как заведенная, обрушивала на запад всевозможные катастрофы, канистру водки, чтобы глушить тоску по родине, а на предмет провокаций два охотничьих ружья ижевского производства.